Голова 47. Никаких дополнительных слов для поднятия боевого духа не потребовалось. Слегкам долго сдерживаемые эмоции обедансов наконец получили возможность вырваться наружу. Марс вместе со своим отрядом прицепился к одному из оставшихся линкоров. Они были как блохи на собаке. Это действительно очень большой корабль, только вот его орудия бесполезны против приземлившихся на него мехов, и единственные его защитой в таких случаях являются мехи стражи, но они бесполезны против Марса. Бесконечные вспышки от лазеров и взрывов продолжились. Результаты этого сражения потрясли весь мир. До о том, что Абидан нанёс серьёзный урон большой части всего флота альянса, мгновенно распространились по всему Млечному пути. Империя Аслан потерпела полное поражение в абсолютно выгодной ситуации. Согласно сообщениям, только одному из десяти её кораблей удалось спастись. Такой исход был крайне редким в современных космических сражениях. Но самым главным было то, что в невыгодной ситуации Абидансы потеряли лишь десятую часть своего флота. Это не могло не вызывать бурную реакцию, особенно среди военных аналитиков. Битва при Мидлхае определённо попадёт в учебники, как и имена Жэнь Цзиньсюаня или Ньфэна, только имя второго всегда будет привязано к позорному поражению. Он понёс крупнейшие потери за последние 50 лет. Что же касается Жэнь Цзиньсюаня, то его имя в один миг стало известным на весь мир. Теперь никто и никогда не посмотрит на этого хромого человека свысока, и ни один военный аналитик не осмелится назвать его незрелым кабинетным стратегом, даже лучшие генералы не смогли бы закончить эту битву таким образом. Шибрахма шокировал млечный путь. Разумеется, новости о победе достигли осаждённых планеты Бедана, благодаря чему энтузиазм всех наземных солдат и простых жителей достиг своего пика. Теперь они были готовы поклясться, что ни один из захватчиков, спустившийся на их планету, не вернётся домой, даже если это будет общая смерть. Весь мир обсуждал этот удивительный поворот событий. В тот момент, когда все думали, что с нам покончено, человек по имени Жэнь Зэньсянь нанёс противнику смертельный удар. Хотя война на этом не закончилась, её характер определённо изменился. Обиданцы не рассчитывают на удачу, никто в коалиции не способен противостоять этой новой тактике ведения боя. Тем не менее, на одной планете данная шокирующая новость стала ещё и предвестником беды. Старейшина Мунн сразу же провёл конференцию и объявил, что Даэдар Титан переходит в состояние подготовки к войне первого уровня. Внезапное изменение на международной арене означало, что некоторые амбициозные страны получили повод для совершения своего следующего шага. Федерация Сириус, Монорас, Империя Тьмы и многие другие в млечном Пути вот-вот начнутся следующая фаза волнений. Но не успели люди отойти от шока, как случилось событие, которого вообще никто не ожидал. Гордость Аслана Премьер-министр Кашавень оказалась убита во время публичного выступления на Ролан Гарасиа. Убийцами были мастер небесного ранга и пять высших мастеров земного ранга, среди которых двое являлись известными убийцами тёмного мира. Охрана и личный телохранитель не смогли среагировать вовремя, несмотря на то, что Кашавень всегда была очень осторожна, и её охранял небесный ранг Кастлана. Насирас совершила ошибку, разместив его слишком далеко от себя. С другой стороны, это была полностью самоубийственная миссия для убийц. Никто из них не сумел выжить. Телохранитель Кашавин нанёс ему смертельные раны в первое же мгновение, тем не менее, остановить главную смертельную атаку, направленную в сторону его госпожи, ему так и не удалось. Таким образом, колесо истории полностью изменило направление своего хода. Убийство это привычный метод решать свои проблемы с древних времён. А методы не обязательно должны быть новыми, если они эффективны. Кашавин перегнула палку в наглости, и хотя Аслан понёс большие потери, Избавиться от лидера своего врага никогда не будет лишним. Что касается участия убийц тёмного мира, то преступные организации всегда стремятся создать хаос. Очевидно, что эта война выгодна подобным, так что они с удовольствием приняли заказ и послали двух высших мастеров земного ранга, при этом лучших из лучших, оба входили в топ-10 рейтинга обладателей способности X. В момент своей смерти Кошевейн, на удивление выглядело очень спокойно. На самом деле она морально готовилась к такому финалу ещё в самом начале войны. Это было вполне ожидаемо для неё, ведь, как говорится, при таких делах все средства хороши. В самую последнюю секунду на её лице даже появилась слабая улыбка, но о причинах этой улыбки оставалось только догадываться. Тяжёлое поражение на поле боя и убийство кашавень, два этих события, произошедших друг за другом, резко усугубили положение империи Аслан. Тем не менее, кости домино только начали падать. Империя Бедан поспешила сделать официальное заявление через третью страну. э лидер или более известный как первый старейшина террористической группировки Святое учение на самом деле является предыдущим императором Аслана Константином Асланом всё это был заговор высших лиц империи Аслан Кашаван вместе с Константином вместе организовали ловушку для флота отправившегося к планете Оракул. корабли Аслана и Святого учения уничтожили флот коалиции атаковав с двух сторон империя беда на Клевитали Против неё начали войну с целью уничтожения, захвата территорий и усиления собственного влияния в мире, поэтому она оставляет за собой право поквитаться с захватчиками по своему усмотрению, и её не волнует, как другие воспримут правду. Каждый абиданец будет сражаться за честь своей страны, а не уничтожить империю Аслан. Это было вполне в духе абиданцев, они открыли правду всем, а верить им или нет, пусть это каждый решит для себя сам. Их же следующая задача покончить с Асланом. Те, кто помогал Аслану, Также оказались объявлены врагами, но с учётом прежнего недостатка информации, обиданцы предоставили им выбор. Если не разорвут своё сотрудничество с Асланом до следующего сражения, то все прошлые обиды будут забыты, их основная цель только Аслан. Фактически слухи о том, что за святым учением стоит именно империя Аслан, начали ходить во многих странах уже с первых дней войны. Тем не менее, правителей всех стран интересовал только перевес в силе между двумя сторонами, а совсем неправда. Таким образом, теперь, когда Абидан переломил ситуацию в свою пользу, особенно учитывая данные о битве при системе Мидлхайр, их настрой также поменялся. Пока не будет найден способ противостояния новой тактики ведения космического боя Абиданцев, им в этой войне делать нечего. Страны коалиции начали выражать своё мнение. Некоторые постарались сохранить свой нейтралитет, другие сразу перешли к обвинениям Аслана, но главное, никто больше не думал о том, стоит ли принять сторону Асланцев. Таким образом, было очевидно, что война становится равной. Две империи должны сами решить все разногласия между собой. Силы альянса Аслана, осаждающие планеты Абидана, понялись улетать. летать. Первыми стали корабли Лесфинкса, потом республики Мааха, а затем и все остальные почти одновременно покинули чужую территорию. Пожелавших среди них сразу оборвать все мосты с Аслоном не нашлось, однако они не видели больше прежней выгоды, следовательно, причин продолжать свою деятельность у них стало значительно меньше. Империя моя также выбрала стратегическое отступление. Было очевидно, что их флот потерял боевую эффективность перед невероятной тактикой Жень Женсенсуаня, а значит, лучше подумать о минимизировании своих потерь. Кроме того, ошеловенью Бита кардинально изменилась международная обстановка. Хотя Кашавень была всего лишь одним человеком, эта железная леди имела очень сильное международное влияние. Если у Осланок кто-то достойный, чтобы заменить её? Император? Он бесполезен, так как не имеет большого влияния даже внутри своей страны. Проще говоря правителем может быть не каждый. Если смотреть с этой точки зрения, то лучше уж обратить свой взор на Абидан, некоторые страны начали рассматривать вариант присоединиться к Абидан сам, чтобы атаковать Аслан, однако все по-прежнему колебались. После отступления союзника флот Аслана также оказался вынужден вернуться к себе домой, из-за чего через два дня на планетах Абидана начались грандиозные торжества. Стоит ли говорить, что это значительно повысило доверие гражданского населения к своему правительству? Молодое поколение солдат обеда во главе с Жэнь Цинсюнем стали для них новыми защитниками страны. Самого же генерала приравняли уже к богу. Он у них такой единственный. В обедане всегда поклонялись и доверяли только сильным, и неважно храмы они или слепые. Это простое, но верное правило, и даже такие элитные воины, как Марс или Леведусам, признали в Жэнь Цинсюане своего лидера. Возможно, что кто-то подумал, будто они будут только защищаться, но это не стиль обедановцев. Абидан самая агрессивная страна во всем Млечном пути. Асланцы забыли об этом, и потерпели поражение. Теперь пришло время для начала их эпохи. Нетобиданцы вовсе не такие простаки, как многие считают. Вслед за первой медийной атакой сразу же последовало следующее: второй старейшина Святого Учения получил политическое убежище Абидана и в своих публичных заявлениях перед парламентом коалиции поведал миру о своей организации. Истинная цель Святого Учения это хранить наследие последней героической эпохи. Наследие в виде древних боевых искусств. Однако несколько десятилетий назад эта организация оказалась захваченной империей Аслан и превратилась в инструмент для получения личной выгоды. Теперь он призывает последователей Святого учения, разбросанных по всему миру, поднять знамя справедливости и отправиться в крестовый поход против Аслана. Небесный ранг добавлял веса его словам, но независимо от того, было это правда или нет, обеданцы снова смогли поставить асланцев в неудобное положение. Можно было сказать, что они решили воспользоваться оружием своего врага. Окончательный исход всё ещё зависит от военной силы, поэтому им нужны союзники. Этим жестом они хотели показать, что не только их страна стала жертвой заговора, ими являются все, кого коснулась эта война, и неважно, за какую сторону они раньше воевали, любой получит прощение, если восстанет и начнёт противостоять Аслана. В результате смерти Кашавын отдел по связям с общественностью империи Аслан не знал, как реагировать на подобные действия противника. К тому же главная проблема в том, что никто не может быть столь же убедителен, как Кашавень. Конечно, император вполне способен зачитать по бумажке, но он слишком долго находился в тени госпожи Канцлер, и потому никто не воспримет его слова всерьёз, не говоря уже о том, что он не обладает той же харизмой. Более того, ситуация сейчас критическая. Тут нужен человек, которому все доверяют, а не тот ещё отец, по слухам, является главой террористической организации. В подобном воцарившемся хаосе им нужна Айна, но где она? Где Надежда всей их страны? Хотя Кашаваня имела наибольшую власть в Аслане, Айна Аслан пользуется большим уважением среди народа, так где её носит, когда над страной нависла такая угроза? Ещё не выздоровела? Это не оправдание. В подобной ситуации, чем дольше она будет отсутствовать, тем хуже всё будет становиться. Возможно, это самый критический момент для империи со дня её основания. Тем временем надо идолы титан Ван Чжан закончил на сегодня с тренировками. армия и теперь была в очень хорошем состоянии. Однако его беспокоила изменившаяся международная обстановка. Империя Аслан действительно может оказаться в большой опасности. Ван Чжан не чувствовал, что Аслан нет сил сопротивляться. На самом деле, по силе эту страну по-прежнему можно назвать сильнейшей, тем не менее, с точки зрения морального духа и общественного мнения, дела у неё должно быть плохи. Асланцы слишком полагались на Кашавень, и её кончина загнала их в тупик. Нован Жан Калебальса сказать о или нет. Он думал об этом на протяжении всего обратного пути до дома и в конце концов решил быть честным с возлюбленной. Независимо от того, что она выберет делать дальше, он не имеет права лишать её этой возможности.